Касацкий отдал сестре половину состояния, и то, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная — Но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивления людей. Было ли это учение, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам. Так он, еще будучи в корпусе, Заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть. Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель. И как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться, и для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняла его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы, и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения, В высшем светском обществе выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на великосветские балы и на некоторые вечера, но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит, из четырех сортов людей. Из первое — людей богатых и придворных, Из второго — небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье — из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое — из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света. и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги. И что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу придворную, не только свою, в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова, касатский Не для одной карьеры стал ухаживать за Кортковой. Она была необыкновенно привлекательной, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось. И она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.